Чудное мгновение. Иногда невежество искренно меня поражает. Вся докоммунистическая история кажется ей клубком каких-то странных событий, происшедших чуть ли не в одно и то же время. Я к этому уже настолько привык, что даже не удивился, когда она меня спросила, был ли я лично знаком с Пушкиным. Я объяснил, что никак не мог быть с ним знаком, потому что родился через сто с лишним лет после его смерти и совсем в другую эпоху, Она была очень удивлена, узнав, что Пушкин жил еще при царской власти. «А в каком он был чине?» «Я сказал, что он был в чине камер юнкера, по теперешним понятиям что-то вроде младшего лейтенанта». «Всего-то?» – удивилась она. «А зачем же его печатали?» «Его печатали, потому что он был великий поэт». Она меня стала уверять, что этого не может быть. Великими бывают только генералы, но никак не младшие лейтенанты. «Да?» – переспросил я обиженно. «А как же я?» Но с тобой вообще пока что не ясно. Вот книгу твою издадут и тогда сразу повысят. А он так в малом чине и умер. Ну да, сказал я. Но в те времена писателей судили не по чину, а по степени дарования. А кто определял степень дарования? Спросила она. Я сказал, что определяли читатели. Она этого не поняла и спросила, каким образом определяли. Очень просто определяли. Читали стихи и говорили, вот здорово, вот дает. Ай да Пушкин, ай до да сукин сын. А если чего не нравилось, говорили «чушь собачья», «бред сивой кобыла». Вот так, в общем, определяли. Она этого тоже не поняла и попросила рассказать, о чем примерно писал этот Пушкин. Я сказал, что он писал о самых разных вещах. И, например, о любви. О любви к царю? Это с ним тоже случалось, сказал я. Но еще он писал о любви к женщине. Например, вот это «Я помню чудное мгновение». Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Она слушала, закрыв руками лицо, долго молчала, когда я кончил. А потом спросила, волнуясь кому эти стихи посвящены. Если тебя интересует имя, сказал я, ее звали Анна Петровна Керн. А она была в каком чине? Что за чушь, просердился я, ни в каком чине она не была. Она была просто женщиной, без чинов. Ну как же, заволновалась искренно еще больше, ведь он ее называет гением. Ну да, он называет ее гением чистой красоты. Вот именно гением, но он же не мог назвать гением, кого попало. Пу ты, я начал терять терпение. Что значит, кого попало? Он и не называл, кого попало. Он так назвал единственную в мире женщину. «Ну, вот видишь, значит, она была все же единственной в мире, да к тому же еще называлась гением, значит, она была кем-то вроде гениалиссимуса». «О, Господи!» – застонал я в отчаянии. «Да при же тут ваш гениалисимус Да она была гораздо выше, она была богиня, а ваш гениалисимус Я запнулся, встретившись с ее взглядом. Она смотрела на меня с ужасом. «Извини». Поспешил я поправиться. Я ничего плохого о гениалиссимусе сказать не хотел. Я понимаю, что он великий политический деятель, друг человечества, преобразователь природы и вообще разносторонний гений. Но Пушкин был по сегодняшним меркам человек недоразвитый. И для него гением была Анна Керн. «Ну да, конечно», — сказала она, теребя на груди медальон. «Конечно, если он жил так давно, он мог многого не знать. Но мне показалось...» «Ты меня извини, что ты с ним как будто в чем-то согласен». «Ну, да», — сказал я, — «в чем-то я с ним, безусловно, согласен». «Будучи тоже, в некотором смысле, человеком отживших понятий, я думаю иногда, что на самом деле человек рожден не только для того, чтобы перевыполнять производственные задания, потреблять первичный продукт и сдавать вторичный» но ему также присуща тяга к чему-то такому совершенно бесполезному, как, например, любовь, красота, вдохновение и... А впрочем, что я тебе говорю? Ты что, сама об этом никогда не слышала? Неужели у вас во всем маскарепе нет ни одного такого сумасшедшего, который бы писал что-нибудь в рифму про свои чувства? В маскарепе нет. У нас всех, кто нам не нужен, выслали в первое кольцо, и там такие люди, я слышала, еще есть, а здесь нет. — А, ну да, — сказал я, — я же совсем забыл. У вас нет пенсионеров, инвалидов, воров, собак, кошек, поэтов и сумасшедших. — А тебе это не нравится? — спросила она, по-прежнему играя медальоном. Я хотел ей ответить, но медальон сбил меня с толку. Я вспомнил, как в прошлый раз мой случайный вопрос о назначении этого весьма невинного на вид украшения привел ее в замешательство. Теперь я вдруг совершенно отчетливо понял, что эту дешевую безделушку она носит не просто как украшение, она ей нужна для чего-то еще. А для чего? Тут даже и гадать было нечего. И только такой ни из чего не извлекающий урока лопух, как я, мог не догадаться с первого раза. Но теперь я отчетливо понял, что это вовсе не безделушка, а микрофон. Ну, что ж ты замолчал, сказала она. Ты говори, говори, у тебя это так здорово получается. Да, здорово, повторил я почти механически. А что именно я говорил? Ты говорил про поэтов, про любовь. Ах, да, сказала я растерянно. Да, что-то такое я говорил. Но ты должна все же учесть, что я человек очень отсталый. Я жил в прошлом веке при социализме и даже при капитализме. Я мало изучал передовые учения. И вообще, знаешь, мне уже сто лет, склероз, маразмы, всякие такие вещи. А к тому же и в молодости некоторые люди считали меня дураком. Нет, — возразила она решительно, — ты не дурак. Ты очень умный. Ты говоришь такие вещи, которых я раньше никогда не слышала ни от кого. Я вспомнил. Когда-то один человек в сером костюме сказал мне во время допроса, «Будь вы дураком, мы бы вам все простили, но вы не дурак, и хорошо понимаете, что именно содержится в ваших писаниях». Но он был неправ, потому что на самом-то деле я был дурак. Если бы я был умный, я бы выдавал себя за дурака, но я был дурак и поэтому выдавал себя за умного». Однако за 60 с лишним лет, прошедших с тех пор, я все-таки поумнел, и я самым решительным образом стал уверять искрину в своей глупости и отсталости, чем она, как показалось, мне была обескуражена.